«Ничего страшного», — Имрик разгладил усы. «Перед датчанами приходили англы и саксы, а перед ними пикты и скотты, а еще раньше римляне, а перед римлянами бриты и гайделы, а перед ними...» «Ну, в этой истории ни начала, ни конца, не кончится она и на датчанах». Я, наблюдая за этими переменами, с тех пор, как была сотворена земля, не вижу у них ничего плохого. По крайней мере, время идет веселей. Я бы охотно взглянул на этих новых пришельцев. — Тогда тебе не придется скакать далеко, — ответила ведьма. — На побережье живет Оарм сильный. Отсюда для коня, принадлежащего смертному, пути всего одна ночь, а может и меньше. Для моего жеребца это не расстояние. Я поскакал. Погоди, Эльф, погоди. Два красноватых отблеска вспыхнули в ее глазах и в дыму, и в полумраке. Неожиданно она захихикала от радости и взвизгнула. «Скочи, эльф! Скочи, скочи к дому Орма на морском берегу!» «Сам он отправился в набег, но его жена примет тебя ласково. Она недавно родила сына, которого еще не окрестили». услышав эти слова, Имрик насторожил свои длинные заостренные уши. «Это правда, ведьма?» Его голос прозвучал тихо и невыразительно. «Правда, клянусь сатаной. Я всегда сумею узнать, как идут дела в проклятой усадьбе». Старуха, скорчившись над тускнеющими углями, затрясла своими лохмотьями. Тени, огромные и уродливые, заплясали на стенах. «Отправляйся, убедись сам». Я не рискну взять дитя датского вождя. Быть может, его оберегают асы. Нет. Орм христианин. Хотя и равнодушен к своей вере. Потому-то его сын и не посвящен никаким богам. Плохо тебе придется, коли ты солгала, сказал Имрик. Мне уже нечего терять. Орм сжёг моих сыновей в их собственном доме, и вместе со мной умрёт мой род. Я не боюсь ни богов, ни чертей, ни эльфов, ни троллей, ни людей. А то, что я сказала, чистая правда. Посмотрю. Имрих встал. Звенья его кольчуги зазвенели. Он запахнул широкий алый плащ, вышел из хижины и вскочил на своего серого жеребца. Как порыв ветра понесся имрик. Проскользнул, как лунный блик, из лесов в поля. Просторная страна открылась перед ним. Толстые деревья, высокие холмы, выбеленные инеем луга. всё спало в лунном свете. То тут, то там под высокими звездами чернели хутора. Ночная нечеловеческая жизнь шла кругом. Взвыл волк. Блеснули зеленым огнем глаза дикой кошки, чьи-то маленькие лапы протопали у подножья дубов. Звери чуяли приближение ярда эльфов и отступали во тьму. Вскоре Имрик достиг усадьбы Орма. По трем сторонам мощенного двора стояли риги и амбары. Напротив Имрик разглядел женскую светлицу. Учуявши его, собаки ощетинились и зарычали. Но прежде чем они залаяли, он вперил в них страшный, как бы слепой взгляд и сотворил знак. Собаки, тихо повизгивая, отползли. Словно порыв ночного ветра подлетел он к светлице. Заклинанием распахнул окно и заглянул в него. Лунный свет упал на кровать, посеребрил копну разметавшихся волос Эльфриды. Но Имрик смотрел только на прильнувшего к ней новорожденного. Ярл эльфов усмехнулся под забралом, скрывавшим его лицо, притворил ставни и поскакал обратно на север. Эльфрида пошевелилась, пробудилась и нащупала младенца рядом с собой. Тяжелые сны еще туманили ее взор.